СТОЛКНОВЕНИЕ Соколов слышал, как кровь гулко проливает к его вискам. Он уже чётко понимал, что произойдёт дальше, но не знал, как и когда. Минуты бежали, а хозяин не появлялся. Где-то снизу негромко хрюкали свиньи, да в соседней комнате под ногами Луканова скрипели доски. Сыщик с ужасом почувствовал, как на него мягкими тёплыми волнами накатывает сон. «Господи, что такое? Не годится так нельзя спать?» – подумал Соколов. Однажды, когда раскручивал дело Эльзы Бланк, убивавшей мужчин, я не совладал со сном. Это было в большой московской гостинице. Но тогда Бог меня миловал. Может, подняться на ноги, чуть подвигаться? Сон сразу бы прошёл. Увы, нельзя, всё дело могу испортить. Но притворяться, что сплю, а самому бодрствовать? Эх, спать как хочется. Вдруг в слабом свете луны, проникавшем в окно сквозь занавески, Соколов увидал, как хорошо смазанная дверь бесшумно открылась. На пороге стояла фигура, это был Луканов. В руках он держал большую подушку. Соколов, от которого сонливость моментально отлетела, стал усиленней храпеть, подпуская тонкий под свист Послушав спящего, Луканов осторожно приблизился к кровати. Вдруг он резво навалился на спящего, но Соколов ударом ноги опередил его, вскочил и еще добавил раз по челюсти, теперь своим громадным кулачищем. Злоумышленник бездыханный грохнулся лицом в пол. Соколов достал из кармана моток загодя, приготовленной из шелковой бечевки, скрутил руки Луканову за спиной и пошел вниз искать лампу. Она с горящим фитилем стояла на обеденном столе. Когда сыщик вернулся, Луканов, злобно скрипя зубами, пытался освободиться от пут. Соколов, усмехнувшись, ласково сказал. «Лежи, мясник, сейчас тебя убивать буду. Долго и больно». Луканов вспомнил свои гражданские права. «Нет такого закона! Без суда и следствия! За что убивать?» Соколов вдруг самым свирепым видом рыкнул. «Одно тебя спасает! Говори, куда трупы дел?» Неожиданно для сыщика, перепуганный до заикания, Луканов сразу же признался. «Скажу, только не убивайте! Я их свинкам отдавал!» «А кости где лежат?» «Возле ограды, в старый колодец бросал». «И чисто обгладывали?» «Чего обгладывали?» «Ну, свинки твои, трупы!» Луканов с нотками гордости сообщил. «Начисто! Один шкелет оставляли! Коли можно было, так я их в анатомический кабинет в какой-нибудь за недорого продал бы!» Соколов с горькой иронией поддакнул. «Да большой прибыток тебе был бы. Пошли к колодцу, где кости лежат. Вставай!» Луканов застонал. «Ой, веревка треклятая! До да кости врезалась! Ослабоните малость!» Соколов подумал. Пожалуй, его надо будет в колодец пускать за костями. Вряд ли сбежать сумеет. Вось пригляжу за ним внимательней. Он развязал веревку и скомандовал. «Веди к колодцу, и не дури, стреляю без предупреждения и без промаха». Они вышли в темный двор. Соколов левой рукой держал лампу, правой схватил за шиворот Лукановы. Тот спокойно двинулся в угол двора, но вдруг крутанулся вокруг своей оси, старый воровской способ освободиться, и рванулся в заросли кустов. Соколов ринулся за ним, но зацепился ногой за какой-то пень, грохнулся на землю, заорал. «Стой, паразит, застрелю!» На ходу он выхватил из кобуры револьвер и пальнул вверх. Знавший местность, как свои пять пальцев, Луканов с треском ломая кусты и ветви уходил от погони. Вдруг, к великому удивлению Соколова, раздался истошный крик беглеца. «Ай, больно!» И веселый голос Жеребцова разрезал воздух. «Стыдно, дядя, бегать от старших позванию Когда Соколов прибежал на голоса, он увидел Жеребцова с генералом Обуховым и двумя жандармами. Луканов лежал на земле. Жеребцов извиняющимся голосом произнес. «Простите, Аполлинар Николаевич, вопреки вашему запрету, решил подежурить здесь». «И не зря», — было согласился Соколов, но тут же, напуская суровый вид, произнес. «Дитя природы, за нарушение приказа будешь наказан». Эпилог. Соколов вернулся домой триумфатором столыпин телеграммой выразил свою благодарность а из петербурга пожать герою руку прибыли курлов и товарищ министра внутренних дел лыкошин соколов решил покончить со своей одинокой жизнью он посватался к княжне марии егоровне и получил согласие ее отец скончался в сентябре как раз на рождество пресвятой богородицы свадьбу пришлось отложить По прошествии должного срока траура молодых обвенчал в Богоявленском соборе в Елохове отец Николай Воробьев. Больше всех радовалась Анна Алексеевна. В честь торжества ее повар Жан приготовил черепаховый суп. Однако спустя месяц после свадьбы старая княгиня скончалась. Почти все ее громадное состояние, включая три больших дома в Москве и попугаев клетке отошло по завещанию к Марии Егоровне. Попугай в связи с особой направленностью его речи был отправлен в ссылку, в матищенскую усадьбу Соколова. Здесь бывалый взломщик сейфов Буня Мельштейн научил способную птицу задавать вопрос гостям «Пофе не ботаешь?». Но гораздо раньше П.П. Луканов предстал перед закрытым военным судом. Было доказано, что, подсыпав в чай мощное снотворное некрофин, он задушил во время глубокого сна 15 человек. Их трупы он скармливал свиньям, а начисто обглоданные скелеты были вытащены из колодца. Эти кости были представлены суду. Разумеется, Герасимов замешан тут не был. Убийца был повешен. Минут – годы. Бестолковая и непоследовательная политика руководителей империи толкнет Россию в кровавые руки интернационального большевизма. Бывшие шефы охранки Герасимов и Курлов окажутся в городке, что на речке Сене, в Париже. Как заведено, они поспешат сочнить мемуары. Забавно, что вербовку Петрова-Воскресенского каждый из них припишет именно себе. Виновных в развале Великой России не найдется. Порой на разных юбилеях, до которых мы такие охотники, они будут сталкиваться с желчным высохшим человеком с горящим безумным взглядом. Это фанатичный разоблачитель, чье усердие было явно не по его разуму, Владимир Львович Бурцев. Понятно, что жандармы руки ему не протягивали, как, впрочем, и друг другу. Разброд и взаимные обвинения продолжались. Кровавые дела маньяка с полуинтеллигентным лицом Луканова, казалось, навсегда канули в лету. Но, как это часто бывает в истории преступности, у него нашелся последователь. 25 июля 1924 года самая крупная русская газета в Париже «Последние новости» опубликовала сенсационную заметку. В ней рассказывалось, что в Восточной Пруссии арестован мясник Ганс Харман по кличке «Толстый Ганс». Этот Ганс был осведомителем политической полиции и имел собственную мясную лавку. Будучи ярым патриотом Фатерланда, он повесил объявление «Французам и бельгийцам ничего не продается, только для немцев». Ганс сотрудничал с реваншистскими нелегальными организациями и тайком проводил нелегалов через границу, но некоторых из них, наиболее молодых, убивал. Их кровь он выпивал, а мясо продавал в своей лавке. Лишь доказанных жертв оказалось двадцать восемь. Знать нет такого свинства, которое нельзя было бы превзойти.